Вторая. Везёт просто. Грохот. Бум-бум-бум. Я проснулся, и тут же мне по голове добавило ещё два бума. Дэф, позвал Егор. Что? Ты сучка, что? Землетряс. Запели стёкла. Когда пускаются стёкла, это хуже всего. Похоже на зубную боль, точно пожесть и острым гвоздем. Начинает гореть кожа, она словно отслаивается. И между пальцами возникает чес, и вскакивают волдыри. Я принялся чесаться. А мне в туалет всегда хочется, пожаловался Егор. От этого писка сочувствую, сказал я. Ага, спасибо. Сейчас койки начнут подскакивать. Но койки решили обождать. Запрыгали бутылки. Стеклянные банки, вся железная и пластмассовая мелочь, которую мы не успели закрепить на конуне, заплясала. Последний месяц трясёт. Хорошо трясёт. Раньше так не трясло. Почти каждый день, а ещё чаще по ночам. В высотке втряс не очень-то уютно, если честно. Первое время мы просыпались, испуганные этим земельным дребезжанием, но постепенно привыкли, перестали реагировать, бояться перестали. Не бояться плохо. Как плохо не чувствовать боли. Человеку всегда больно и страшно. Нет, мне, конечно, не страшно. Но чувство опасности терять не хочется. На случай, если мы будем спать слишком крепко, Егор придумал аппарат. Подвесил к потолку на длинной верёвке железное ведро, провёл к нему железный жолоб, разместил в нём пять тяжёлых железных шаров. На краю жолоба подкрепил их шваброй. При толчке швабру вышибало, и шары с омерзительным грохотом обрушивались в ведро. Бум-бум. Просыпались от этого грохота уже 3 раза. Летом смерчи терзали, сейчас землетрясение. Наверное, это от температуры. Летом от жары и сухости земля потрескалась больше, чем полагается. Теперь она смерзается и проваливается в себя. Ну и норы ли, конечно. Туннели, ямы, убежища, проходы в пещеры. Город стоит на подпорках, на воздухе. Подпорки трухлявеют. Вроде такова причина провалов. Физическая, вещественная. Но есть ещё и другая. Настоящее. Зло, которого слишком много и которое слишком весомо. «Что-то сегодня сильно», – неуверенно сказал Егор. Со стены обвалилась полка. Игрушки рассыпались по полу. Егор поднял плетеную рыбку, спрятал в карман. Папка говорил, что оружие такое было раньше. Можно было землетрясения на большие расстояния перекидывать. «Кому нужно здесь-то трясти?» «Да бить хотят. Что? Добить. Или зачистить. Отсюда же все ползет. Я что-то не замечал. Раньше всегда думал, что тут, на западе, должно погонью все просто кишеть. Однако тут оказалось достаточно спокойно. Да, сумраки, справиться с которыми невозможно почти. Но сумраки это сумраки. А где все остальные? Где волкеры, от которых за МКАДом нет продыха? Где жнецы, неотвратимые как закат? Кенга, любительница мусора, помойная богиня, выедающая кишки. Все эти выпи и нои, и мутанты, и бодучие табуретки, и ещё устрашающее количество созданий, задача существования которых заключается в истреблении нас, людей. Даже мертцы, беспокойные, живые, ненасытные трупы. Их тех здесь не очень много. Но это, наверное, из-за кладбищ. Они здесь есть, но очень старые. Похороненные на них давно уже стали чернозёмом. И вряд ли проявит излишнюю резвость. Почему их здесь нет, а там, на востоке, их много? И откуда они вообще? Не ясно. Тряс прекратился. В слоне не так трясло бы, задумчиво сказал Егор. Надо давно было туда переселиться. Торчим тут как... как дятлы. Здесь воздух лучше. Это правда, воздух лучше. И спокойнее. На такую высь спога нередко забирается. Нет, в высотке хорошо, только холодно в последнее время, потому что осень. И трясёт, потому что А, ладно. Воздух, Егор потёр пальцами. Развалится всё к чёрту. В земле дыры образуются. Папка давно рассказывал, сказал с опытом Егор. Куда дыры? спросил я. А кто его знает? Ты снеговиков видел? Дыры, порарехи. Давно о них думал. Вопрос в том, куда прорехи. Прорехи многое бы объясняли. Через прореху может что угодно просочиться. Вот у нас на Варшавской, то есть у них на Варшавской было. Однажды я инспектировал хранилище, и случай случился. Мешок с макаронами Шнырь нечаянно зацепил прикладом, а мешок и треснул по боку. Слишком туго набили припасами. Сначала брызнули жёлтые макаронные колечки, посыпались на пол. Потом какая-то мучнель, а затем жуки. Черные, твердые, прям горстями полезли. Точно это их на зиму запасали. И живые эти жучилы, несушеные, как побегут, как дернут, и по всем щелям, и по всем закоулкам. Так что пришлось потом полдня их выжигать да вытравливать. Так и здесь может быть. В одном месте треснуло, а они и сыплются, сыплются, нет им покрышки. А если еще не в одном месте лопнуло, А если мешок бездонный? Невесёлые осенние мысли. Снеговиков видел? Ну, видел, ответил я. А что? Ничего, интересно просто, они опасны? Кто? Снеговики? Я посмотрел. Смеётся, издевается или на самом деле не знает. Да не очень, если только не жрать. Кого? Не понял Егор. Снеговика, кого же ещё? Он даже в хоккей повернулся. Снеговик это человек из снега, объяснил я. Его лепят зимой, потом водой заливают. И он стоит себе, смотрит вдаль до весны. Человек из снега, сказал Егор задумчиво. Забавно. Старинный обычай. Лепят человека из снега, затем в глаза деньги вставляют с орлами, а потом вокруг хоровод водят. Но мы никогда не водили. Егор вздохнул. «А мне папка за печку подарок прятал», – сказал он, – «каждый Новый год». И рассказывал, что это трубный дед. «Трубный дед? Я что-то слышал такое». «Я плохо умею шутить. Тупо. Алиса хорошо умеет, но не шутит. Она теперь с головой не в дружбе. Но я хочу научиться». «Ты плохо шутишь», – сказал Егор. «Алиса хорошо шутит. Если хочешь, я ее попрошу. Она расскажет тебе пару забавных историй». Не, не надо. Трубный дед, он спускается по трубе и дарит людям полезные вещи. Таких дедов не бывает. Бывают. Но они приходят только к тем, кто крепко спит. Знаю я, кто приходит к тому, кто крепко спит. Смерть в зелёном колпаке. Тот, кто крепко спит, просыпается редко. Пойки опять затряслись. Запрыгали, заплясали почти. Мне пришлось вцепиться в спинку И только так я удержался. Егор не удержался, свалился, копчиком ушибся, поднялся. Здесь уже трехануло хорошо, мощно. Егора подкинуло, он растянулся на полу. И тут же по стене побежала трещина, живая, ветвистая. "Ой", прошептал Егор. Трещина хряснула и разошлась в ширину. Из стены вывалился кусок. Егор отпрыгнул в сторону, чуть не завалило. Что-то сегодня Дзиньк. Стёкла вылетели и засыпали комнату острым крошевом. А я велел ему скотчем стёкла обклеить. То ли забыл, то ли поленился. Что это? По щеке у Егора потекла кровь. Осколком зацепило. Что ж то? Уходим, сказал я. Я выскочил из койки, вытащил из-под неё рюкзаки. Один мой старый, походный, в котором есть всё, чтобы отправиться на край. Другие запасные. 4 С запасами, то есть. Еда, лекарства, порох. Я наковырял тут четыре банки. Ну и другие полезные вещи. Много. Походный рюкзак закинул за плечи, запасные выкинул в окно, все 5 штук. Они хорошо мягким набиты, не разобьются. Оделся за минуту. Его одевался медленно, раза в 2 медленнее. Рюкзаков у него было 3. Я их выкинул тоже. Надо было парашют и брать. Вздохнул Егор. Папка еще хотел парашюты. Сейчас бы спрыгнули. Я боюсь высоты, сказал я. Мы тоже боялись. А веревок не хватит. Подхватил карабин. Подхватил винтовку. Подхватил оружие Егора. Костыль под мышку. Егор растерянно глядел комнату. Уходим, сказал я. Забрал с тумбочки серебряную коробочку с веригами. Сунул в карман. Спасибо этому дому. Пойдём к другому, пробормотал Егор. И мы стали уходить по запасной лестнице. Егор первым, я за ним. Толчки не повторялись. А у вас в Рыбинске земля тряслась? спросил Егор. Редко, она плавала. Как это? Не вверх вниз, а туда-сюда, как на льду. Плывуны. Идёшь по лесу, а земля вдруг как поедет, и ты вместе с ней, а потом месорубка. Самое страшное. Землетрясы это ничего. Хотя это явление явно античеловеческое, направленное против последних нас. Как это? Человек взметнул этажи над лесами, продолжил себя в высоту. Сатана разрушает всё, что построено, с тем, чтобы вернуть нас в первобытную равнинность. Всё понятно. Ясно. А папка говорил, что земля подарит на солнце. Егор держался за перила. И от этого трясётся. Мы сейчас падаем на солнце. Если бы мы падали на солнце, то было бы жарко, возразил я. А сейчас не жарко, сейчас наоборот. Если мы и падаем, то в космос. Может, мы летом на солнце падаем, а зимой